Глава девятая Небольшая серая птичка пронеслась вдоль стены и, чуть повернув, залетела на ее территорию. Пролетела стрелой мимо нескольких магистров и, хлопнув крыльями, трансформировалась в красивую и ладно сложенную девушку. Можно даже сказать эффектную — Все визуальное отличие, которое от местных, заключалось в излишне длинных заостренных ушах, натуральной гриве немного грубоватых волос, миндальвидных глазах, странной одежде и ошейнике с мерцающими символами на нем. «Ты наконец-то вернулась!» С презрением, глянув на эту особу, процедил главный паладин. «Я полетела назад сразу же, как вы позвали, господин». Покорно и скромно ответила она, опустив глаза в пол. Хотя ее собеседник не обманывался. Если бы не ошейник, она бы без всякого промедления попыталась его убить, даже ценой своей жизни. «Что-то удалось разузнать? Или ты впустую потратила мое время?» Они уничтожили седьмой оперативный отряд Парватов. Три мага четвертого уровня и два пятого при примерно двадцати трех тысячах простейших. И как они это сделали? Зеленый маг приняла трансформацию сокола и залетела противником за спину. Откуда атаковала их, упав на голову, обратившись в последний момент львицей, пока синий маг имитировал атаку, отвлекая внимание. Он сразу подключился, добил выживших желтых и воскресил зеленую. «Интересно, интересно...» — покивал главный паладин. «Синий адепт при поддержке зеленого ученика сумел убить пятерых опытных желтых магов четвертого-пятого уровня в открытом бою. Не поверил бы, если бы не знал, что ты мне врать не в состоянии. Синий адепт имеет неизвестную мне способность к быстрому перемещению». Словно такой туманный рывок шагов на десять сквозь препятствия. Это не важно. Седьмой оперативный отряд был в состоянии остановить и уничтожить любую нашу армию. Синий мак тоже. Справедливо. Нехотя кивнул главный паладин. Еще что-то заметила? Сразу после боя к ним прибыла кикимара и что-то передала. Какие-то некрупные предметы. Я не смогла разглядеть, так как держалась высоко, чтобы избежать обнаружения. — А она откуда взялась? — спросил кто-то из магистров в окружении главного паладина. Вероятно, пришла по серому миру. И тут проявилась в нужном месте. Кикиморы так обычно и поступают. — Надо бы каргу поспрашивать, — заметил старший магистр. — А чего тут спрашивать? — усмехнулся Эд Харвин. Илье передавали его долю. Он же убил нашего старого знакомого, Лешего. Вот его клады, очевидные потрошили. «Почему его не обманули?» — спросил один из магов. «Карга ведь не самый надежный партнер, и вряд ли она клела силой». «Представь, что он вернется и спросит за долю», — улыбнулся главный паладин. «А за циклопов?» Набравшись смелости, спросила эта шустрая особа. Эд Харвин покосился на нее с презрением. «Вы разве не боитесь, что он спросит за внезапное появление циклопов?» «Я тебя разве спрашивал?» Процедил Эд Харвин. «Тварь! На колени!» Она вскинулась. На мгновение спустя ее скрутила страшная боль, от которой она упала на каменную кладку стены. «Ты снова становишься слишком дерзкой!» «Пускай вылежат вам ноги!» — выкрикнул старший магистр. «А ты всегда такой смелый с теми, кто не может тебе ответить!» — раздраженно спросил главный паладин, повернувшись к нему. «Девочка, прими свою боевую трансформацию!» — приказал он этой особе. Мгновение... Из-за до Харвина поднялся гигантский саблезубый ягуар, в холке достигавший его плеча. «Ты ведь мне еще не рассказал, почему хотел избавиться от нашей оперативной группы. Они тебе чем-то насолили?» Спросил Харвин старшего магистра. «Виноват. Разумеется. Вопрос лишь в том, что стало причиной этой вины. Твоя глупость!» «И тогда неясно, как ты занимаешь эту должность. Или твой злой умысел? Я... я... я просто поспешил». «Может быть, мне разрешить ей тебя сожрать?» «Нет, нет! Простите!» Упал старший магистр на колени. «Я же искупил свою вину! Я...» «Что ты сделал?» «Искупил свою вину?» «Серьезно?» «Подставив нас перед порватами...» «Я их честно предупредил, что эти маги очень опасны, и они по своим каналам даже выразили мне благодарность!» «Да! А ну-ка покажи!» Старший магистр кивнул. И, надев перстень пространственного кармана, достал оттуда небольшой пенал с кристаллами самоцветов наивысшей чистоты очистки. Каждый из таких камешков шел на изготовление старших артефактов и стоил, как следствие, весьма и весьма прилично. В этом пенале лежало, по сути, жалование старшего магистра года за три, с учетом всех возможных надбавок, боевых и прочих выплат. «Как интересно!» — произнес главный паладин, забирая пенал с кристаллами и пряча в свой пространственный карман. Ты смотри-ка, не обманула. Я с вами предельно честен, — подобострастно заглядывая ему в глаза, произнес старший магистр. — Хорошо. На первый раз я тебя прощаю. Спишем на то, что ты перенервничал. Не каждый день горское ничтожество убивает мутну. Кстати, не забудь добыть ее шкуру. — Обязательно, — кивнул его визави. Я вам ее пришлю сразу, как мы ее вытащим. Господин, произнес один из магов, приблизившись. У нас вызов. Просят вас. Кто? Дипломатическая линия. Эд Харвин кивнул. И этот маг ловко поставил перед ним кристалл артефакта. Нажал на какие-то точки в покрывающем его узоре. И отошел. А на его месте возникло две иллюзии. Слева Ладу Мейс, член правления Каморы, отвечающий за дипломатию. Справа незнакомый ему маг. «Магистр Аратос», — представил его Мэйс. «Он представляет совет города Нехеп». «Не знаю такого города». «Именно оттуда к нам попала известная вам группа». «Хорошо. Что желает магистр Аратос?» Во время выхода на практику учащихся боевого факультета произошел неприятный инцидент сбой в работе стационарной печати. Как мы выяснили, диверсия, совершенная кем-то из сущностей серого мира по заказу. Печать разрушилась. Связь с учебной группой мы утратили, а их самих забросила к вам. Мы очень переживаем о наших детях и просим помочь их вернуть домой. Дети, значит хмыкнул главный магистр. «Дети. Они только начали учиться. Совсем юные и неопытные. Эти дети убили у нас полсотни боевых магов, свыше тысячи воинов, разгромили довольно большое поселение и уничтожили двух реликтовых чудовищ, а потом ушли на сопредельную территорию и шалят там». Лицо магистра Аратоса стало сложным, очень сложным. Полусотни боевых магов? Как-то охренев и даже охрипнув, переспросил он. От уровня адепта до магистра. Последних было без малого десяток. Но это невозможно. Это же ученики. У них только у двух был уровень адепта. Да и тот они едва получили. Эд Хервин сунул руку в пространственный карман и извлек оттуда довольно крупный артефакт. Я прикрыв глаза, активировал его. Несколько секунд, и перед ним возникла иллюзия, показывающая его собственные воспоминания того самого боя, где Ильяса товарищей размотал циклопов. Просто картинку, без эмоций, без комментариев. Артефакт отработал. С легким хлопком иллюзия пропала, а Эд Харвин пояснил. «Это соседи их попытались остановить. Как вы видите, неудачно. Чуть позже эти дети убили еще пять желтых магов четвертого и пятого уровня. «Да, занятно», — хмыкнул, а потом усмехнулся магистр Аратос. «Занятно. Просто занятно. Я думал, что это нам нужно будет вам заплатить, чтобы мы смогли их эвакуировать. Но, судя по всему, вы заинтересованы куда больше, чтобы мы этих дебоширов забрали». «Дерзко, смело, свежо», — одобрил шаг главный паладин. «Но нет. Нас вполне устраивает то, что они покинули нашу территорию и теперь шалят в горах. Там наши враги. Сами понимаете, ничего личного. Как член правления ответственный за безопасность Каморы, я считаю, что нам нет никакого резона их возвращать вам. Во всяком случае, пока». А если они вернутся из гор на вашей земли? Вот тогда и будем это обсуждать. А до тех пор это лишено смысла. Дальше они чинно раскланились, и связь прервалась. Как-то он слишком просто сдался, произнес старший магистр. А он и не сдался. И что он предпримет? Не знаю. Но судя по выражению лица. Он пытался решить вопрос по-хорошему. Илья тем временем вместе с отрядом бегом продвигался по старой небесной дороге. Она вела прямиком к небесным чертогам. Так, как разузнала Марийка, назывался старый полуразрушенный храм на вершине горы. Древний. Никто толком и не знал, когда он появился и кому посвящен. А редкие посетители говорили об очень странной и непривычной для местных архитектуре от которой, впрочем, мало что осталось. Время никого и ничего не щадит, кроме дороги, которая чудесным образом восстанавливалась без чего-либо участия. Ее пытались на камне разбирать, но каждую ночь все они возвращались на свои места, телепортировались. Если же их разбить, возрождались. Как и что тут работало, маги так и не разобрались. Даже порваты поэтому просто приняли дорогу как явление природы и использовали для своих нужд, иных. Впрочем, и сейчас она завершалась в старом храме. Отряд бежал, максимально быстро, ради чего все живые сели либо верхом на Баса, либо, как Илья и Нефтис, взгромоздились на циклопов. Местные власти должны были как-то отрефлексировать на уничтожение отряда и продумать стратегию, Илья не верил в то, что они просто попытаются засыпать их некрозергами. На выходе с очередного плато, когда оставалось около тысячи метров до входа на каскад, идущего вдоль обрыва, внезапно открылись порталы, сразу два, те самые, похожие на тоннели. Из них хлынули скелеты, много, очень много, просто нескончаемой полноводной рекой. Илья отреагировал мгновенно. Когда самому бежать не требуется, можно покрутить головой, обозревая окрестности и изучая их. Так что отряд почти без задержек плавно завернул и продолжил бегом отходить к ближайшему укрытию, более чем подходящему для обороны. Он на все замеченные интересные площадки оперативно отправлял призраки. Поглядеть, опасаясь, что в любой момент придется отступать. Так и случилось. Не зря перестраховывался. Волна скелетов шла довольно бодро, практически не отставая, даже несмотря на то, что Илья и Роза метали в них всякое. Эта мертвая особа наконец-то получила новую Лакса и теперь жгла в самом прямом смысле этого слова. Ее длань Геракса была огненным аналогом ярости Тиамат. Вот эти двое вели обстрел преследующих их полчищ. Ради чего циклоп, несший Нефтис, подхватил и Розу чтобы сидела повыше и обзор был получше. Но толку это не давало никакого. Казалось, что на это плато вывалилось едва ли не сто тысяч простейших скелетов. Через четверть часа удалось наконец добраться до спасительного скального выступа и усилием циклопов обвалить проход, небольшую такую естественную арку моста, появившегося в процессе выветривания. Раз! И отряд оказался в своего рода изоляции. Ни скелеты к ним перебраться не могут, ибо пропасть широкая и глубокая. Ни они удрать не в состоянии, оказавшись, по сути, на небольшой, отдельно стоящей скале с плоской вершиной. «Они к чему-то готовятся», — с досадой произнес Илья, завершив изучать неприятеля глазами циклопа, оптический зум которого оказался очень кстати. В то время как его призраки активно крутились по округе, лазили, искали пути отхода, хоть какие-то варианты. «И что они делают?» — спросил обе. «Великую печать, думаю», — мрачно буркнул Мхей. Нефти побледнела. Остальные живые тоже». Даже Илья, который уже знал, что «желтые маги» порой применяют великие печати для масштабной трансформации ландшафта. Например, выращивание крепостных стен или еще для чего. Причем, в отличие от лакса, связанных с трансформацией пространства и имевших довольно ограниченный радиус применения, эти великие печати могли бить едва ли не до горизонта. Новость эта не сулила ничего хорошего вообще. «Сутки. Максимум двое», — ответил их желтый маг на вопрос о сроках. «Там очень много мелких деталей. Нельзя ошибаться. Малейшее искажение может привести к взрыву. Что именно они задумали с нами сделать?» «Понятия не имею. Что бы ты сделал, если бы имел возможность применить Великую Печать?» «Ну, чтобы убить нас всех наверняка...» «Я бы просто сделал этот камень, — топнул он ногой, — жидким на несколько ударов сердца. Очень много ресурсов, однако мы все уйдем с головой в камень. Ну или начал бы тут большую песчаную бурю. Полчаса, и песок сточил бы в пыль все наши тела, включая кости. Варианты есть, и все они очень плохие». Илья нервно спрыгнул с циклопа. «Высоковато». Но последние несколько метров он пролетел с помощью туманного шага, что сильно смягчило падение. Подошел к краю обрыва. Постоял, подумал. «Высоко», — произнес Мхей, встав рядом. «Наши зомби могут схватиться друг за друга цепочкой, и мы спустимся по ним, как по канату или веревочной лестнице». Абаса, «Не знаю, а циклопы? Тем более!» — нахмурился Илья. «Там узкое ущелье», — произнесла Нефтис. «Удобных мест для обороны нет. Оно же узкое. Вон я даже отсюда вижу, что местами вода речушки петляет между громадных валунов. Они на нас просто обрушат оползень Не все», — пожал плечами Мхей. «Проклятье!» Мужчина снова прошелся, нервно вышагивая по самому краю в этот раз направившись поближе к скелетам. Вон они стояли, плечом к плечу у самого края на той стороне. Неподвижно, равнодушно. Между ними провал шириной в добрые семь метров и глубиной все сорок. «Уроды!» – пробурчал Илья по-русски. «Чего вылупились?» Скелеты, очевидно, промолчали в ответ. В отличие от развитых зомби или гулей, разговаривать они не умели – Время же стремительно утекало, приближая неминуемый конец».